24-12 ноября 1854 года Константинополь, Чарльз Третфорд Ханнинг Первый векон Третфорд де Редклифф Посол Соединенного Королевства в Османской империи Так ты говоришь, что султан пригласил Мустафу решит пашу и Мехведа Эмине Пашу. — Именно так, Эфендим, именно так. — И о чем у них шла речь? — Я слышал не так уж и много, Эфендим, но из того, что мне удалось услышать, могу сказать лишь одно. Они обсуждали, как остановить эту войну. Мало кто замечает слугу, который приносит кофе, лимонад и сладости. Для султана и его сановников он всего лишь двуногий предмет мебели. Тем более, что он живет во дворце и живет неплохо. А когда состарится, то двор султана будет и дальше о нем заботиться. Поэтому никто и не ожидает от них измены. Никто, кроме меня. Я давно уже окучивал старого Ахмета и не так давно согласился делиться со мной информацией. А насчет денег была у старого сирийца одна давняя мечта — уехать домой туда, где родился его отец, между горами, поросшими огромными кедрами и теплым Синим морем, и построить там дом у самого берега. Он, конечно, успел за долгую жизнь скопить немалые деньги, но их, как известно, никогда много не бывает. надовольство у меня он уже три года и должен сказать, что это капиталовложение купилось многократно. А так как у меня тоже есть свой кабинет во дворце топ капы то никто не удивляется, когда он приносит мне туда чай и щербет. Его помощь мне впервые по-настоящему понадобилась именно сейчас. До самого последнего времени все вопросы, связанные с отношениями с Россией и особенно с Восточной войной, абдул Меджид обсуждал в первую очередь со мной. «Если бы не я, кто знает, может войны вообще могло бы не быть, и потому я считаю, что мне есть чем гордиться». — Еще бы! Именно Россия отказалась в свое время принять меня в качестве посла, так что они пожинают то, что тогда посеяли. А теперь этот жирный Боров, то есть султан, не только решил униженно просить русских о перемирии, но даже не поставил меня об этом в известность. И мне сие весьма не нравится. — Ахмед Ага, — произнесся с улыбкой, — скажи мне. А ты не услышал, что они в конце концов решили? — Как же не услышал, Афяндин! — улыбнулся старик и сделал характерный жест рукой. — Увы, Ахмед оценивал свою информацию очень и очень дорого. Если любому другому слуге и одной лиры было бы достаточно, то тут мне пришлось доставать из кошелька золотую монетку в пять лир. Примерно четыре фунта стерлингов. Хотя все мое естество протестовало против этого, ведь предки мои, ирландские протестанты, были знамениты своей бережливостью, переходящей порой в скупость. Монетка исчезла, словно ее и не было всего секунду назад, а старикан с улыбкой продолжил. Султан Султанов в своей неизбывной мудрости решил отправить Мустафу Решид-Пашу с посланием для русского командующего. Решит-паша в сопровождении небольшой свиты выедет завтра на рассвете через Алтын-Копы и отправится в Айя-Стефанос. Благодарю тебя, Ахмед. А ты не знаешь, какие именно предложения повезет Решит-паша? Нет, офиген. Увы, я не присутствовал при их обсуждении. Даже если я не узнал, что именно они готовы предложить русским то если к ним отправится человек такого ранга, как Решит Паша, это весьма и весьма опасно. В лучшем случае русским достанется все западное побережье Черного моря. В худшем — вся европейская часть Турции, кроме, наверное, района Константинополя. Его Турция, скорее всего, оставит себе. После этого Англия и Франция окажутся один на один с русским медведем. Причем до меня дошли слухи о том, что во Франции зреть недовольство их опереточным императором в связи с этой войной. И вполне вероятно, что он в ближайшее время тоже предложит мир северным варварам. Да и в морях вокруг Англии ныне рывские русские пираты. Но то ли еще будет, если Турция выйдет из войны. На улице меня ждали конь и четверо верховых в последнее время всегда сопровождавших меня по городу. В Константинополе стало весьма небезопасно на улицах. Выехав из ворот дворца и проехав между Айо Софией и Голубой мечетью, мы углубились в лабиринт улочек Лалелли и вскоре подъехали к неприметному дому. Я спешился и постучал в железную дверь. Через минуту открылась зарешеченная кошечка и на меня уставилась плутоватая рожа с выбритой головой и длинными висячими усами. «А, господин посол, рад вас видеть!» заскрипел засов, затем второй, и дверь начала потихоньку распахиваться. Сделав знак своим спутникам, чтобы те ждали меня снаружи, я шагнул в темный коридор и вскоре оказался в салоне, в котором все кричало об османской старине. Низкие мягкие диваны... Мозаичные столики, запах душистого табака из трубки, который укорил немолодой уже человек, возлежавший на одном из них. Увидев меня, он произнес по-французски, с заметным польским акцентом. — Рад вас видеть, Виконт, располагайтесь. Я так, принеси пану Виконту виски. Виски, как обычно, оказалось отменным, откуда только генерал... Замойский его застает. Это всегда было для меня загадкой, подозревая, что бутылки приносят его старые друзья, контрабандисты. После тостов за здоровье королевы, здоровье султана и здоровье присутствующих Яцик принес по чашечке ароматного турецкого кофе, а Замойский с улыбкой произнес. «Спасибо, что вы навестили старого больного офицера, но я полагаю, вы приехали ко мне». В эти небезопасные времена не просто так. — Мсье Замойский, — ответил я. — Помнится, вы мне недавно рассказали, что у вас есть люди, которые готовы на все. Ну, в общем, вы меня понимаете. — Викон, ть, вы не ошиблись. У меня есть такие люди. — А зачем они вам? Завтра с утра через Золотые ворота на поклон к русским отправится Мустафа решит Паша. Все большой свитой. И вы хотите, чтобы старый и больной пан Владислав организовал нападение русских на это посольство? Именно так, мессие. Причем неплохо было бы, чтобы двое или трое свита решит пошивцелели и беспрепятственно добрались до Константинополя. Но, главное, они должны быть полностью уверены, что подверглись атаке со стороны наших общих врагов. «Я вас понял, Виконт. Поверьте мне, я ненавижу русских намного больше, чем вы. Вам они всего лишь отказали в чести представлять вашу страну в их варварском крае, а у меня они украли родину. Вы слыхали, что я в последнее время набирал казачий полк из поляков и малороссов, оказавшихся здесь, в Османской империи? Их обмундирование мало чем отличается от русских кубанских казаков». А для особых случаев у нас есть несколько комплектов одежды, которую никто даже вблизи не отличит от русской. Ее наденут люди, на которых можно целиком и полностью положиться. — Вот вам на расходы, — сказал я и протянул за мойскому кошель с тремя дюжинами монет по пять лир. В том, что тот его возьмет, я был полностью уверен. Поляки деньги любят, а в эмиграции многие из них сильно поиздержались, и пан Владислав в том числе. Тот небрежно кивнул и сказал, «Пиквант, уже темнеет. Уезжайте поскорее. Даже в мирное время здесь по вечерам бывает небезопасно. А за дело, которое вы мне поручили, не беспокойтесь. Все будет сделано в лучшем виде».